9 мая Чемберлен встретился с Черчиллем, Галифаксом и Марджиссоном, который являлся главным парламентским организатором консерваторов. Марджиссон высказался за то, чтобы премьер-министром стал Галифакс. После этого Чемберлен задал решающий вопрос: согласится ли Черчилль войти в правительство возглавляемое Галифаксом? Непревзойденный оратор и любитель поговорить Черчилль на этот раз молчал. Тягостное молчание продолжалось в течение двух минут. Галифакс понял молчание как отрицательный ответ. Да в общем мы и все так его поняли. Поэтому князь умиротворителей нарушил молчание первым и заявил, что ему как члену Палаты лордов Не следует формировать правительство, ибо в условиях такой войны, как нынешняя, премьер-министр обязательно должен быть депутатом Палаты общин. Черчилль замечает Тейлор, держал всех их в кулаке. Если бы он отказался войти в правительство, они все были бы сметены бурей народного возмущения. В разгар этой невидимой для посторонних борьбы за власть в руководящих кругах английской консервативной партии Германия предприняла наступление на Западном фронте, двинув свои армии против Франции, Бельгии и Голландии. Наступление началось 10 мая. Чемберлен ухватился за это новое обстоятельство, чтобы удержаться у власти. Он решил, что в условиях активных военных действий Никто не посмеет настаивать на замене кабинета, или либеристы вместе с либералами согласятся на создание коалиционного правительства под его руководством. Расчет был неправильным. Либеристы и либералы ответили отказом. Чемберлен понял, что теперь его уже ничто не может спасти. Он направился в Букингемский дворец и вручил королю отставку своего правительства. Георг VI сказал, что, вероятно, надо будет поручить формирование нового кабинета Галифаксу. Чемберлен объяснил ситуацию, и в шесть часов вечера 10 мая 1940 года король поручил сформировать правительство Черчиллю. В тот момент политическая обстановка сложилась в его пользу. Народ выступал за ведение активной и решительной борьбы против фашистской Германии. И среди видных лиц, действовавших на английской политической сцене в то время, только Черчилль обнаружил выдающиеся способности руководить такой войной. Черчилль, замечает известный английский общественный деятель Деннис Притт, каковы бы ни были его промахи и ошибки, был, безусловно, сильным человеком, способным воодушевить народ, И безоговорочно враждебным к немцам.